Глава 18. Краткий экскурс в историю. Почти ничего в общем-то не изменилось, люди всегда были такими. История моих разысканий. В этой главе я попытаюсь объяснить, как и почему я начал исследовать все те вопросы, о которых идет речь в этой книге. Если вас не интересует история и все, что с ней сопряжено, ссылки, цитаты, комментарии или еще что-то, что отнимет у вас массу времени, то можете пропустить эту главу. А всех остальных, возможно, мой опус заинтересует. Потребность классифицировать людей существует во всех культурах. Когда человек покинул пещеры и начал рефлексировать, он обнаружил, что люди по всему земному шару разные. Какая неожиданность! Но насколько люди разные и как можно описать эту разницу? Вероятно, способов сделать это столько же, сколько на земле культур. Я приведу несколько примеров. Кого из древних греков мы призовем? Гиппократа? Гиппократ, живший за 400 лет до нашей эры, считается отцом медицины и искусства врачевания. В отличие от многих врачей своего времени, Гиппократ не был суеверным. Он понимал, что болезнь возникает от естественных причин, а не насылается богами. Так Гиппократ считал, что причина эпилепсии – блокада мозговой деятельности. Сейчас это общеизвестно, а в то время это была революционная мысль. Гуморальная патология или учение о четырех жидкостях имеет отношение к четырем темпераментам. Согласно теории Гиппократа, темперамент – это особенности поведения человека, связанные с преобладанием в его организме той или иной основной жидкости. В зависимости от этого, по мнению ученого, для личности характерны те или иные особенности. Согласно Гиппократу, наши базовые реакции продиктованы нашим темпераментом. Наши личности, наше настроения имеют первостепенное значение, то есть нашим поведением управляет наш темперамент. Когда у человека кровь, желтая желчь, черная желчь слизь находятся в равновесии, он здоров. Когда нас рвет, когда мы кашляем или потеем, тело пытается избавиться от одной или от нескольких из этих субстанций. У меланхолика избыток черной желчи. В переводе с греческого меланхолия означает именно черная желчь, которая содержится в селезенке. Меланхолика часто воспринимают как унылую и мрачную личность. Синоним меланхолика пессимист. Флегматики находятся под влиянием мозга. Флегма значит не что иное, как слизь. Слизь движется медленно, что символизирует темперамент флегматика. Флегматики медлительны и невозмутимы. Холе – греческое слово, которое означает «желтая желчь». Следовательно, холериками управляет «желтая желчь» или «печень». Горячий и темпераментный холерик иногда пугает окружающих своей энергией. Холерик можно перевести как «человек с горячей печенью». И, наконец, сангуис на латыни означает «кровь». Сангвиниками ведает кровь, их центр управления находится в сердце. От них, беспечных эксцентриков, исходят положительные вибрации. Сангвиники полнокровны, они преисполнены оптимизма, их буквально переполняет радость жизни. Синоним сангвиника – оптимист. Вот в чем заключается вкратце суть теории Гиппократа. Народ, который своим календарем довел весь мир до икоты в 2012 году – ацтеки. Ацтеки – народ, который жил на территории Центральной Мексики в XIV-XVI веках. Попросту говоря, индейцы – дети природы. В числе прочего они известны тем, что предсказали гибель мира в 2012 году, потому что их летоисчисление, видимо, на этом годе заканчивалось. Когда конец мира все-таки не состоялся, появилась теория, согласно которой у ацтеков просто закончились большие валуны, на которых они высекали упомянутый календарь. Как бы то ни было, ацтеки, пытаясь классифицировать людей, обратились к хорошо известным им четырем стихиям – огню, воздуху, земле и воде. Эти четыре стихии используются для описания человеческих характеров и поныне. Доподлинно неизвестно, действительно ли ацтеки изобрели такую классификацию, но что они ею пользовались нам известно. Записи сохранились на оставшихся после ацтеков в лунах. Люди огня соответствовали своему названию, они были вспыльчивые, взрывные, горячие. Воины, которые брались за меч, чтобы добиться своего. Лидеры. Люди воздуха были другими, тоже целеустремленные, но значительно более общительные. Их словно поднимали порывы ветра, а они оставляли за собой облака пыли. Люди земли работали для коллектива, для всеобщего блага. Их девизом были стабильность и безопасность. Люди земли создавали то, чему суждено было просуществовать долго, а не строили для будущих поколений. А что же люди воды? Вода это элемент, который от особенно уважали. Вода может смести все на своем пути, но воду можно налить в бутылку. Вода может одарить и спасти, а может разрушить и уничтожить. Спокойные и уверенные люди воды наблюдали за происходящим. Как видите, эта классификация весьма напоминает теорию Гиппократа, просто те же явления названы по-другому. Уильям Молтон Марстон. Почему язык цвета характеризует только ментально здоровых людей? Уильям Моултон Марстон предложил тест и соорудил прибор, который по показаниям систолического артериального давления может определить, говорит испытуемый ложь или правду. Результаты его исследований воплотились в современном детекторе лжи. В 1928 году Марстон опубликовал книгу Эмоции обыкновенных людей, в которой исследовал разницу в поведенческих образцах здоровых людей. Ранее Юнг и Фрейд публиковали исследования о поведении ментально нестабильных людей, так что Марстон стал в некотором роде пионером, разработавшим основу так называемой диск-модели. А само понятие диск, однако, начали применять через несколько лет, благодаря векторному анализу активности Уолтера Кларка, Activity Vector Analysis. Примечание. Дальнейшая разработка модели диск на базе терминологии, предложенной Марстоном, осуществлялась его последователями. Огромная роль в этом принадлежит доктору Уолтеру Кларку, годы жизни 1905-1978. который, базируясь на теории Марстона, разработал первый практический инструмент описания разных типов поведения, апробированный в 1948 году. Научное обоснование представлено в его труде «Векторный анализ деятельности». Все инструменты и приложения диск, представленные на современном уровне, напрямую или косвенно связаны с именем Кларка. Среди других исследователей, внесших свой вклад в создание модели диск, Особо выделяются Клевер и Макманус, бонстетер Гайер и Холл. Конец примечания. Это, как мы уже видели, модель, классифицирующая разные типы коммуникации. Работа Марстона содержит неиссякаемый источник ценнейших знаний о том, как по-настоящему понять самого себя. Ученому удалось продемонстрировать, как люди отличаются друг от друга. На обнаруженных им различиях и строится модель, описанная в этой книге. Сейчас эти формулировки в научной литературе принято называть диск-профилями. Диск расшифровывается как инициалы четырех терминов, где D – dominance, доминирование, I – influence, влияние, S – steadiness, постоянство, C – compliance, соответствие. Марстон употребляет английский термин compliance, который я использую в своей книге как способность к анализу. как черту, которая характерна для определенного типа личности. Все эти характеристики уже стали общепринятыми терминами в психологической литературе. Доминирование, сектор господства, показывает активность во враждебной окружающей среде. Влияние, инспирирование, способность воодушевлять, сектор побуждения, показывает активность в благоприятной окружающей среде. Стабильность, сектор устойчивости. Показывает пассивность в благоприятной окружающей среде. Анализ, способность к анализу, сектор уступчивости показывает пассивность во враждебной окружающей среде. Доминирование означает, что индивид не избегает проблем и справляется с вызовами. Способность инспирировать означает, что человеку нравится воодушевлять других. У человека с такой чертой есть способность подталкивать людей к определённому образу мыслей, к действию. Степень стабильности измеряется главным образом, тем, насколько индивид отзывчив к изменениям. Высокая потребность в стабильности означает сопротивляемость переменам и наоборот. Это, конечно, ведет к набору специфических поведенческих образцов. Например, раньше было лучше. И, наконец, пункт способность к анализу показывает, насколько человек склонен следовать правилам и законам. С этим тоже связаны определенные свойства. В этой графе у нас окажутся те, кому трудно смириться с ошибками. Качество – это важно. Цветотипы не зависят от географических и социальных признаков. Цвета не самое важное, они лишь ориентируют нас, помогают разобраться в концепции диск. Будучи консультантом, я уже 20 лет обучаю людей этой системе и обнаружил, что цветовая таблица – значительно облегчает усвоение информации. Свои исследования на эту тему Марстон закончил примерно в 1930-е годы. Его открытия использовали другие ученые, они усовершенствовали предложенные им инструменты, которые, согласно последним данным, применяли почти 50 миллионов человек за последние 35 лет. Так, американский предприниматель Билл бонстетер основатель компании Target Training International Limited, TTI, разработал электронный инструмент оценки поведения на основе модели диск, а также программное обеспечение для исследования личностных ценностей на основе модели Шпрангера, мотиваторы. примечание Эдуард Шпрангер, годы жизни 1882-1963, немецкий философ-идеалист, психолог-педагог, ввел понятие понимающей психологии. Конец примечания. Сонн Ленард Гельберг, основатель Института развития личности и профильного анализа IPU Профианализ, адаптировал этот инструмент для Швеции и с тех пор возглавил несколько аналитических проектов. Результаты его исследований получили широкое применение. Если вы захотите узнать побольше об Институте развития личности и профильного анализа IPU Профианализ, и, может быть, получить лицензию на использование инструмента, то советую заглянуть на сайт www.ipudfiz.profi.analyze.se Я описал четыре главные черты, на которые указывал Марстон, но помните, что большинство из нас совмещают в себе комбинации нескольких цветов.